Глава 15. На обратном пути я невесело задумался и не сразу заметил, что летим не очень быстро. А когда заметил, хотел разогнать ковёр-самолёт, но он слушался неохотно, видимо, Виталька прочно управлял им. Скорей, сказал я, зря теряем время. Ну ты же раздетый, тебя ветром проскользит. Да не проскользит, воздух тёплый. Давай.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 Чего тут горевать? Плакать можно, когда настоящее горе. А такое горе у меня был, когда в больнице сказали про отца. Я тряхнул головой. Улетайте прочь все горькие мысли. Не дёргайся, сказал Виталька. Ты мне затылком всю поясницу раздолбил. Бедная поясница, вздохнул я и сел по-турецки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 Наконец мы прилетели домой рано, без приключений. Тётя Валя даже не начинала ещё волноваться, казалось бы, надо радоваться, но Виталик ходил сумрачный и сказал наконец: "Не нравится мне это". "Что?" "Да эти из музея. Что этот Федя всё время бледнел и заикался, и не похож он на альпиниста". Я беспокойно задумался. И правда, не похож «У тебя пятначик есть для телефона?» — сказал Виталька. «Не забывайте, деньги были не те, что сейчас, и в автомат требовалось опускать пятнадцать копеек». У меня, к счастью, нашлась в нагрудном карманчике монетка сдачи от вчерашнего Эскимо. Виталька, ничего не объясняя, повел меня на перекресток, там стояла телефонная будка. Он нажал кнопку спецвызова, набрал 0-9 и спокойно попросил. «Пожалуйста, телефон городского музея».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 «Здравствуйте», — сказал Виталька голосом отличника-активиста. «С вами говорят из кружка юных краеведов. Скажите, пожалуйста, нельзя ли позвать к телефону младшего научного сотрудника... Простите, я не знаю фамилии. Его зовут Эдик». Виталька отодвинула от щеки трубку, так, чтобы я услышал ответ. В трубке загребезжал далекий голос, и мне сразу представился седой старичок в черной академической шапочке. «Простите, молодой человек, но вы, очевидно, ошиблись». Сотрудника с таким именем у нас нет. Извините, он такой темноволосый, заторопился Виталька, и нос у него такой с горбинкой. Нет, нет. Пробежал телефон. Вы заблуждаетесь. А из какой вы школы? Из десятой. Наобум брякнул Виталька и повесил трубку. Повернулся ко мне. А ещё завидул, что я вру хорошо поддел я. У тебя не хуже получается.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 Мы виновато посмотрели друг на друга. Мы крепко устали после полёта. Близился вечер, и сумерки старой колокольне нам не казались уютными. Кроме того, меня ждали дома дядя Сева и мама. Я не видел их целых 2 дня. Завтра утром, решил Виталька, пораньше, пока эти Едики и Феди не пришли. Рано утром я свистнул с улицы Витальки, и он выбрался ко мне через крышу. Я побрinчал в кармане мелочью. Давай на автобус, быстрее доберёмся. Виталька почесал переносицу и предложил: "Сначала забежим за веткой". "Зачем?" "На всякий случай, чтоб на страже было. Так да лучше ветерок. Он без спросу не пойдёт, а мать его не пустит, пока не заставит позавтракать. Да ещё и нас кормить начнут. Провозимся". И это он правильно сказал.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 Но я вспомнил о деле первом. Сердит пихнул Витальку локтем и стукнул костяшками пальц в пустекло. Ветка оглянулась, застеснялась, потом видно слегка рассердилась на нас, подошла и распахнула окошко. Вам чего? Дело, сказал Виталька. А Саня где? Сань, наверное, ещё дрыхнет, объяснил Виталька. А ты собирайся. Дело не шутошное, нам часовой нужен.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 Ура, выдохнул Виталька. Чтобы вертеть рычаг, нам приходилось то вставать на цыпочки, то приседать до пола. Работа была нелёгкая. Я механически считал обороты и на десятом сказал: "Фух, отдохнём. А долго нам ещё крутить?" Виталька прищурино посмотрел на барабан. Если его вокруг измерить, около метра получится. Ага. А до часов сколько? Метров 30. Значит, ещё 20 раз надо крутнуть. Ну что ж, мы вертели. Подняли сначала гирю для стрелок, а потом гирю для боя. Выпрямились, вытерли коричневую мят ржавчины ладонями мокрые улыб. Улыбнулись. Нам казалось, что часы теперь стучат по-иному, празднично и благодарно. И вдруг в это медное стучание вмешался другой звук. Кто-то скреб железом о железо внизу.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 Не заперто, зло сказал Эдик. Те что, лень было ключ повернуть, идиот. Соткнись, хмуро отозвался Федя. Я поворачивал два раза, чуть пуп не сорвал. Кто-то был. Пацаны, полушёпотом сказал Эдик и глянул наверх. Я посмотрел на Витальку. Что делать? Может, сразу сказать, что мы здесь? Теперь всё равно не уйдёшь. Но Виталька смотрел не на меня, куда-то мне за спину